Глава 4. Интеллигенты в аду. их Прилуцкий стал одним из нескольких десятков интеллигентов-беженцев из Варшавы, которым удалось покинуть город осенью 1939 года. Писателей, журналистов, преподавателей и политических деятелей. Однако, если говорить о книжниках, не было среди них равных Герману Круку, директору библиотеки Гроссера, крупнейшей еврейской общественной библиотеки в Варшаве которую спонсировала организация под названием «Культурлига». Круг был самым высокопочитаемым еврейским библиотекарем во всей Польше. Он опубликовал несколько десятков статей и брошюр по библиографии и книжному делу, возглавлял библиотечный центр «Культурлиги», редактировал ее бюллетень. Круг был пламенным социал-демократом и членом бунда. Для него библиотеки являлись источниками знаний, с помощью которых рабочие смогут достичь классовой сознательности и создать общество справедливости. После месяца в бегах, когда он на волосок уклонялся от немецких бомб и пуль и спал на заколоченных железнодорожных вокзалах, Круг прибыл в Вильну и прямо с вокзала отправился в библиотеку Страшуна и ИВО, изучать их каталоги и методы работы. Только после этого он позаботился о жилье и перемене одежды. Круг отличался цельностью и внутренней дисциплиной и невольно вызывал уважение. У него была походка капрала, дослужился до этого звания на военной службе в Польше. А поскольку голову он держал высоко, то казался более рослым, чем на самом деле. Элегантный, изысканный джентльмен, он неизменно начищал обувь и подпиливал ногти, даже впоследствии в гетто. В Вильнюс Круг прибыл вместе с братом Пинхасом, лидером молодежного движения «Бунда», но без жены, она осталась в Варшаве. Организаторы групп беженцев не разрешали брать с собой членов семьи. В Вильне Круг потратил много сил, чтобы выяснить местонахождение своей жены, отправлял ей через польских подпольщиков письма, чтобы помочь с побегом. Весной 1940 года Кругу и его брату повезло. Благодаря вмешательству еврейского рабочего комитета в Нью-Йорке они получили американские визы. Пенхас уехал в США, а Герман все откладывал отъезд, пытаясь связаться с женой. Когда в июне 1940 года в Литву вошли советские войска и она снова была аннексирована, власти прекратили выдачу транзитных виз до Владивостока, а в США можно было добраться только этим путем. Советские чиновники предложили к руку сделку. Он сможет уехать через Владивосток, если согласится стать советским агентом за границей. Они употребили слово «друг», однако намерения их были очевидны. Ему вменялось в обязанность вступить в вооруженные силы Польши на Западе, которые действовали под началом Великобритании, и посылать в СССР сведения о них. Крука хотели направить в польский вербовочный центр в Канаде. Он отказался подписать соглашение, И с этого момента выезд из Вильны ему был закрыт. После начала войны 22 июня 1941 года 44-летний круг не двинулся дальше на восток. У него уже не было сил блуждать по лесам, выискивая себе пропитание по второму разу. Он остался в своей квартире и занялся работой над дневником. В итоге дневник разросся в монументальную хронику злоключений виленских евреев. Когда Крука назначили директором библиотеки в гетто, об этом далее, он по два-три часа проводил у себя в кабинете, диктуя текст дневников «Секретарш». Она печатала его в трех экземплярах. Если бы немцы обнаружили дневник, Крука бы казнили. Но он не мог бросить писать. Это занятие придавало смысл его существованию, у него была цель. Дневник он называл «гашишем моей жизни». В июне 1942 года Союз писателей Виленского гетто выдал ему премию за дневник, признав его произведением подпольной литературной журналистики. В первых записях запечатлены ранние стадии немецкого террора. Евреям приказано носить на верхней одежде желтую звезду Давида, запрещено ходить по главным улицам города. В те немногие часы, когда магазины были открыты, евреям полагалось занимать отдельную очередь. Круг рассказывает, как забирали мужчин-евреев якобы на работы пишет о реакции на немецкий указ о создании еврейского совета или юденрата большая часть лидеров общины отказалась в него войти однако впоследствии было принято решение согласиться в надежде что члены совета смогут хоть как то облегчить страдания своих собратьев. Надежды разбились в прах 6 августа, когда заместитель гибиц комиссара по делам евреев франц мур приказал юденрату собрать контрибуцию в пять миллионов рублей. Собрано было только 3,5 миллиона, и Муррор единовременно казнил большую часть членов Юденрата, а потом распорядился собрать совет в новом составе. До круга среди первых дошли слухи о том, что в Панарах, в лесу на окраине города, совершают массовые расстрелы. Однако он счел их выдумками, порожденными страхом. Рассказ польки-служанки, которая последовала за своим хозяином к месту расстрела, показался ему ложью или галлюцинацией. Потом, 4 сентября, он из первых рук получил свидетельство очевидцев и записал их дрожащими руками, кровавыми чернилами. Две девочки, 11 и 16 лет, и четыре взрослые женщины поступили в Виленскую еврейскую больницу с пулевыми ранениями. Круг лично взял у них интервью. Они рассказывают, «Нас расстреливали из пулеметов, во орву лежали тысячи трупов, перед расстрелом заставляли снимать одежду и обувь. В полях стоит зловоние от трупов. Несколько человек выбралось оттуда, дотащилось до деревень. Одна женщина добралась до какого-то крестьянина, попросила его отвезти ее к евреям. Говорила, что после того, что она видела, после того, как все ее родные погибли у нее на глазах, жить ей дальше незачем. Но она хотела, чтобы евреи узнали правду, только ради этого и пошла к крестьянину. Пусть евреи знают. Круг был потрясен. Он понял, что тысячи пропавших, те, кого хватали на улицах в последние два месяца, теперь лежат в ямах в панарах. Выразить свои чувства он мог только на языке апокалипсиса. Почему мир молчит? Если небеса в состоянии разверзнуться, почему это не произойдет сегодня? Если небеса – это небеса, они должны извергать лаву. Пусть навечно будет смыто все живое. Пусть придет более великое разрушение мира, чем это и пусть из руин восстанет новый мир. Вставай, проклятием заклейменный, тьма египетская среди бела дня, ужас ужасов, непомерное зло». Для новостей новости Испанар скоро затмил внезапный указ о создании гетто. 5 сентября пошли слухи, что на следующий день всех виленских евреев силой переселят на узкие запущенные улочки исторического еврейского квартала и обнесут его специально построенной стеной. Круг оставил почасовую хронику этого, по его словам, исторического дня. Девять утра. Уводит группы евреев. Все нагружены. Надели по несколько пальто. Тащат узлы. Везут вещи на детских колясках. Страшная картина. Собаки лают и воют, как будто все знают. Так они прощаются с бывшими хозяевами. Два пополудни. Люди говорят попасть в Гетто, как войти во тьму. Тысячу людей стоят в очереди, потом их гонят в клетку. Людей гонят, они падают со своими поносками, вопли улетают в небо. Это скорбное шествие длится часами. Хроника прерывается в тот момент, когда круг и самого погнали в гетто. Следующие несколько дней были слишком напряженными и нервными, чтобы что-то писать. К дневнику он вернулся 20 сентября и восстановил события предшествовавших недель в ретроспективе. Скученность была ужасающая. Сорок тысяч человек загнали на территорию в 11 кварталов, где до войны было шесть тысяч жителей. девять тысяч направили в более крупное первое гетто, 11 в маленькое второе гетто. Значительную часть второго гетто занимала большая синагога, библиотека Страшуна и Клойза во дворе синагоги. Все их теперь превратили в жилье барачного типа. Круг сравнивает улицу Страшуна с муравейником, а ее обитателей с мышами, вылезающими из норок. В записи за 15 сентября, сделанной позднее, он отмечает, что возникли проблемы с продовольствием. Поступали сообщения о голоде и болезнях. Одновременно он отмечает попытки врачей-евреев оказывать помощь больным и самоорганизацию жителей с целью контрабандной доставки еды и ее распределения на всех. Новый юденрад, во главе которого встал инженер Анатолий Фрид, приступил к организации внутренней жизни гетто. Были созданы больница, санитарные службы, школы, полиция и библиотека. Юденрат обратил на крука внимание в первую же ночь в гетто. Поэт Авром Суцкиер писал, что первая ночь в гетто, как первая ночь в могиле. Один из местных лидеров бунда заметил, как круг копается в грязи, вытаскивая из нее книги, отлавливая вырванные страницы, разлетавшиеся по ветру. Бундист был членом юденрата. Об увиденном он сообщил коллегам. На следующий день совет попросил Крука возглавить библиотеку гетто. Существование в гетто-библиотеке стало по большей части следствием счастливого стечения обстоятельств. Так вышло, что библиотека Волынского отделения бывшего общества для распространения просвещения между евреями в России «Хеврат Мефице Хаскала» Сокращенно ОП, оказалась на территории, отведенной немцами под первое гетто по адресу улица Страшуна 6. Хотя она и находилась на улице Страшуна, то не была библиотека Страшуна, не годилась ей даже в подметке. В библиотеке бывшего ОП в основном были собраны художественные и научно-популярные книги, многие на русском и польском. Раритетов и сокровищ в ней не находилось. Это была общественная прокатная библиотека. Собрание насчитывало пять тысяч томов. Круг обнаружил библиотечный фонд в полном беспорядке, каталожные карточки увез Поль. Круку с сотрудниками предстояло составлять новый каталог с нуля. Поначалу он исходил из того, что задача его – спасти собрание и поработать его хранителем до конца войны. Он и представить не мог, что толпы перепуганных смятенных людей, которые ищут местечко для сна на полу и кусок хлеба, психологически будут способны читать. Однако, когда 15 сентября библиотека начала выдачу, узники гетто набросились на книги, как мучимые жажды ягнята. Даже те ужасы, которые они испытывали, не могли их остановить. Они не могли отказаться от печатного слова. Круг назвал это книжным чудом в гетто. Круг быстро заполнил штат библиотеки лучшими из оставшихся в живых профессионалов. Тут были ученый Зелик Калманович, заместитель директора ИВО. Хайкл Лунский из библиотеки «Страшуна», Белла Захейм, заведующая Виленской детской еврейской библиотекой и ее заместитель Дина Абрамович, доктор Маше Геллер, преподаватель учительской семинарии для школ с преподаванием на идише и другие. Калманович, научный сотрудник ИВО, стал заместителем Крука и вошел в состав секретариата библиотеки из трех человек. Третьей стала секретарша Крука Рахель Миндельсон у двоих мужчин были совершенно противоположные взгляды на мир круг был социалистом колманович нет претерпев множество идейных метаморфоз он теперь считал себя сионистом и верующим при этом характеры у них были похожие а в профессиональном смысле они дополняли друг друга колманович был эрудитом обучался в немецких университетах защитил докторскую диссертацию в петрограде Один из друзей однажды сказал про него, если в комнату вошел зелик, энциклопедия больше не нужна, круг же был профессиональным библиографом и библиотекарем. Однако, если отставить в сторону идейные разногласия, оба были образцами вдумчивой интеллигентности и преданности общему делу в интересах еврейской культуры. Хайкл Лунский, директор библиотеки Страшуна, играл в библиотеке Гетто более скромную роль. Его подкосили заключение и убийство Прилуцкого и ему не хватало душевных сил заниматься умственной деятельностью. круг сделал его ответственным за выдачу книг он работал непосредственно с читателями. Круг был талантливым организатором и администратором сосредоточенным целеустремленным. колманович человеком большой нравственной силы его называли пророком гетто. оба были полностью преданы миссии библиотеки укреплять моральный дух и чувство собственного достоинства узников. А что Шмерки Кочергинский? Неуемный Бон Виван, Трубадур и Барт Левак. Где он находился во время всех этих событий? Шмерки с женой Барбарой участвовали в мучительном марше в гетто, таща на себе зимнюю одежду, постельное белье и кухонную утварь. Они приютились в переполненной квартире в Литском переулке вместе с суцкивером его женой Фрейдке и несколькими представителями интеллигенции однако сразу же после первой немецкой акции, 15 сентября, в ходе которой было схвачено и вывезено половиной тысячи узников, Шмерке решил, что нужно спасаться из смертоносной ловушки, которая носит название гетто. Он попытает счастье на воле. Шмерке отрастил усы, снял очки в круглой оправе, чтобы сделаться похожим на поляка или белоруса, и солнечным сентябрьским утром они со светловолосой Барбарой Выскользнули из Гетта вместе с рабочей бригадой, направлявшейся на стройку. Оказавшись на свободе, они отбились от группы и сорвали с одежды звезды Давида. Шмерки мог сойти на нееврея, главное было не раскрывать рот. А вот первые же произнесенные слова его бы выдало. Он говорил с отчетливым еврейским акцентом. Шмерки с Барбарой двинулись на запад к дому друга литовца, жившего в Закрецком лесу. Доберутся, продумают следующий шаг. Когда они пробирались сквозь чащу, Барбара, она страшно боялась, что в них признают беженцев из гетто, неосторожно брякнула. «Если бы не ты, я бы со своей арийской внешностью и отличным польским запросто сошла бы за польку и спаслась». Слова эти обрушились на шмерке тонной кирпича. Барбару он встретил, когда она была оголодавшей бездомной, бежавшей осенью 1939 года от немцев из Белостока. Он заботился о ней, кормил, ввел в круг своих друзей, помог восстановить душевное равновесие, и вот она откровенно жалеет о том, что они вместе. «Если бы не ты, я бы спаслась». Шмерки встал как вкопанный, глянул на жену и, не сказав ни слова, повернулся и зашагал в противоположном направлении обратно к Вильне. Барбара его не окликнула, он не обернулся. Больше они никогда не виделись. Шмерки не простил Барбаре ее слова даже после того, как немцы обнаружили ее укрытие и отправили в Панары на расстрел. Это произошло год с лишним спустя. А про этот случай он не рассказывал никому, кроме самых близких друзей. Шмерке пошел на адрес одной польки в городе. Было известно, что она спасает евреев. Глухой ночью постучал в дверь. Сперва она сказала, что он ошибся, потом пригласила в квартиру. В темноте он различил силуэты сидевших на полу людей. Все они бежали из гетто. Женщина, Виктория Гжмилевская, была женой польского офицера и стала ангелом-спасителем Шмерки. Квартира Гжмилевской была своего рода перевалочным пунктом. Отсюда беженцев отправляли по разным адресам и там прятали. Однако вскоре после появления Шмерки, Виктории дали знать, что за квартирой следят шпики, нужно срочно сворачивать операцию. Шмерки отправлять было некуда, он только что появился и оказался в очереди последним, Поэтому Кжмелевская добыла ему подложные арийские документы, в которых он значился поляком по имени Вацлав Радзиевич. Поняв, что Шмерки выдаст себя первой же произнесенной фразой, Кжмелевская заказала документы, в которых он значился глухонемым, был контужен на фронте в 1939 году. За следующие семь месяцев самый разговорчивый и жизнерадостный человек в Вильне не произнес ни единого слова. Он бродил по городам в образе глухонемого нищего, брался за любую работу и жил в постоянном страхе, что его опознают. И действительно, до войны Шмерки знали буквально все, поэтому он держал голову опущенной, а воротник поднятым. По ночам, оставшись в одиночестве в лесу или в поле, он выл точно дикий зверь, только чтобы услышать звук собственного голоса. В какой-то момент Шмерки устроился стряпать к старой и сварливой польской графине. Та на него постоянно кричала, оскорбляла, но Шмерке делал вид, что ничего не слышит. До того момента, когда она заявила, «Ты глупый лентяй! Не можешь даже поймать парочку жидов, отвезти к немцам и обменять на кило сахара, как делают все нормальные крестьяне!» Тут он не выдержал, плюнул ей в лицо и проорал. «Сука, я тебя еще переживу!» Графиня хлопнулась в обморок в ужасе от того, что глухонемой заговорил, а Шмерке сбежал. Он несколько раз пробирался в гетто маленьких городков, в Михалишках, Глубокой, Свири и Кобильнике, только ради того, чтобы провести несколько дней среди братьев-евреев. Однако надолго не задерживался. Он присоединился к бригаде из 30 евреев, работавших на участке неподалеку от города Шумска. Как-то хозяин, крестьянин-белорус, сообщил, что вспомогательная полиция приказала ему отправить их в местный полицейский участок для регистрации. «Не ходите», – предупредил шмерки товарищей, однако они пошли. Через два дня всю группу, кроме шмерки, расстреляли. Пока шмерки в чужом обличии бродил по городам и весям, Виленская гетто переживала самые кровавые дни. Акции, которые начались в сентябре, теперь ужесточились. Евреи стали строить самодельные укрытия на местном диалекте идиша, называвшиеся «малинами». 1 октября в Йом-Кипур – Службы в набитых под завязку синагогах гетто были прерваны солдатами гестапо, которые увели людей на работу. Мужчины в талисах, молитвенных покрывалах и члены их семей разбежались по своим малинам и все равно в тот день были арестованы четыре тысячи человек. Их отправили в Лукишскую тюрьму, а оттуда в Панары на расстрел. 24 октября прошла печально известная акция «Желтых удостоверений». Немцы потребовали, чтобы администрация гетто выдала всем узникам новые удостоверения. 3000 желтых для ценных специалистов, розовые членам их семей, супругу и двоим детям каждого специалиста. Обладатели желтых и розовых удостоверений, таких оказалось 14 тысяч человек, не подлежали вывозу. Остальные обитатели гетто получили белые удостоверения, и это было равнозначно смертному приговору. В панике заключались фиктивные браки, чтобы можно было объявить себя мужем или женой обладателя желтого удостоверения. Герман Круг получил желтое удостоверение как директор библиотеки Гетто и взял в жены 74-летнюю ветераншу Бунда Пати Кремер, а двоих сирот с улицы выдал за своих детей. После того, как обладатели желтых удостоверений и члены их семей ушли за пределы гетто на работу, Туда ворвались немецкие военные и забрали 5000 человек с белыми удостоверениями, их отправили на расстрел в Панары. Месяц завершился самой масштабной акцией. 28-30 октября второе гетто было ликвидировано, и почти все из 11 тысяч его обитателей отправлены в Панары, которые немцы цинично называли третьим гетто. Шмерки провел этот тягостный период за пределами гетто, Однако его друг и собрат по Перу, Авром Суцкивер, находился внутри. За эти несколько месяцев у Обраша накопился длинный список непосредственных встреч со смертью. Он выжил после одной облавы, когда провел ночь в гробу в помещении еврейского похоронного общества. Лежа под крышкой он написал по этому поводу стихотворение. В другом случае сумел сбежать от немецких солдат, грозивших его пристрелить, прыгнув в цистерну с известью. Когда Обрашу наконец-то высунул голову, смесь крови из рассеченного лба, извести и солнечного света образовала самый прекрасный закат, какой мне довелось видеть. Впоследствии Исуцкий пробрался во второе гетто, чтобы повидаться с находившейся там матерью, и сумел переправить ее в первое гетто. Через несколько недель второе гетто перестало существовать. По ходу всех этих ископат Обрашу поддерживала мистическая вера в силу поэтического слова пока он исполняет главную миссию своей жизни и пишет стихи, не погибнет. К концу декабря 1941 года гетто представляло собой толпу запуганных, изнервничавшихся людей. Крок писал, нам не дают перевести дух, нас будто бы постоянно закалывают, бьют прямо в сердце. Последняя облава унесла столько молодых жизней, никто не в состоянии прийти в себя. Библиотекарь, поэт и ученый Круг, Суцкивер и Калманович, пребывали в рукотворном аду. Глава пятая. Укрытие для книг и людей. Почти невозможно постичь тот факт, что посреди гестаповских акций, вывозов в панары, голода и невыносимой скученности продолжала действовать общедоступная библиотека. Но библиотека гетто по адресу улицы Страшуна 6 была не только открыта, но и пользовалась большой популярностью. В октябре 1941 года, а это был для гетто самый кровопролитный месяц, число записавшихся даже выросло с 1492 до 1739. Из библиотеки в этот месяц взяли 7806 единиц, в среднем по 325 книг в день. А в подсобных помещениях сотрудники оформили каталожные карточки на 1314 книг. Герман Круг отметил зловещий парадокс в деятельности библиотеки гетто. Вслед за массовыми акциями спрос на книги возрастал. 1 октября на Йом Кипур забрали 3000 человек. На следующий же день было обменено 390 книг. 3 и 4 октября множество людей увели из второго гетто. Первое гетто находилось в неописуемой тревоге. Но четвертого октября была обменена 421 книга. Чтение стало способом справиться с бедой, обрести точку опоры. По причине повышенного спроса 20 ноября круг открыл читальный зал в помещении, где до войны хранились дубликаты. Туда поставили длинные столы и стулья, контрабандой доставленные в Гетто на грузовиках, вывозивших мусор. Вдоль стен читального зала тянулись книжные шкафы, в них находилось тысячи томов справочных изданий, поделенных на 15 категорий энциклопедии, словари, учебники, несколько тематических разделов, таких как философия и экономика. Кроме того, в читальном зале были стеклянные витрины с выставленными свитками Торы, венчавшими их коронами и прочими предметами религиозного искусства. Витрины иногда называли музеем гетто. Читальный зал источал ощущение нормальности в условиях, не имевших ничего общего с нормой. Библиотека стала якорем существования в гетто на весь так называемый период стабильности, продлившийся полтора года с января 1942 по июль 1943 года. Масштабные акции, облавы и вывозов в Панары прекратились. Жизнь уцелевших 20 тысяч узников, 14 тысяч зарегистрированных и шести тысяч нелегалов вошла в колею. Утром трудовые бригады отправлялись на принудительные работы за пределами гетто. В конце дня, если позволяли обстоятельства, рабочие тайком проносили под одеждой пищу. Юденрад проповедовал, что работающая гетто является ключом к выживанию. Узники представляют собой рабочую силу, трудятся на пользу немецкой армии, значит нацисты не станут их истреблять, это не в их интересах большинство жителей гетто в это верили или, по крайней мере, пытались верить. С наступлением периода стабильности настал расцвет культурной и общественной жизни. Первый концерт состоялся 18 января 1942 года. Союз писателей и художников гетто был создан в том же месяце. Был учрежден комитет социальной помощи, а также молодежный клуб, лекторий, всевозможные профессиональные объединения, юристов, музыкантов и прочих. Библиотека была бесценным ресурсом для всех этих организаций. Спокойствие время от времени нарушалось злодеяниями. 5 февраля 1942 года немцы выпустили указ, запрещавший еврейкам рожать детей. Он вступал в силу незамедлительно. Многие женщины забеременели еще до гетто. Тем, кому повезло, удалось тайно родить в больнице гетто, а сотрудники роддома выписали свидетельство о рождении на более ранние даты. Но большинство младенцев, произведенных на свет после 5 октября, были немцами умерщвлены с помощью яда. Среди них был и новорожденный сын Суцкивера. Его стихотворение, посвященное убитому ребенку, ярко отражает его поразительное умение создавать изумительные стихи в моменты невыносимой боли. Тебя б забрать в себя, мое дитя, Почувствовать, как остывает тельце Меж пальцев у меня, Как будто бы я в них кручу Стакан с горячим чаем. Тебя б забрать в себя, мое дитя, Чтоб мне явился вкус Несбыточного будущего. Ты, может, расцветешь, Как прежде в моей крови. Я недостоин стать твоей могилой, Пусть заберет тебя зовущий снег. Снег — мой любимый праздник, «Зари осколком ты упадешь в его глубины тихие, и от меня там передашь привет травинкам мерзлым». Через несколько месяцев, 17 июля, немцы направили свою машину уничтожения еще на одну беззащитную группу стариков. 84 пожилых жителей гетто были помещены в санаторий, появилась надежда, что там о них станут заботиться. Через 10 дней всех их умертвили. Отдельных людей и небольшие группы отправляли на расстрел в Панары. Для этого хватало малейшей провинности, такой как нарушение комендантского часа и попытка пронести в гетто продукты. Однако по большей части жизнь запуганных, замученных и изголодавшихся узников представляла собой беспросветную борьбу за существование, сохранение достоинства и надежды. Центром этой борьбы стала библиотека, а круг ее – визионером. Кем были читатели, что они читали и почему? В отчете, написанном в октябре 1942 года, библиотека отработала уже год с лишним, круг представляет трезвую взвешенную статистику и анализ. В библиотеке зарегистрировалось 2500 читателей, в два с лишним раза больше, чем в ее предвоенной предшественнице, библиотеке бывшего ОПЕ. Возраст читателей был молодым, 26,7% составляли лица до 15 лет, 36,7% от 15 до 30. Узники гетто в основном брали романы, 78,3% запрошенных книг составляла художественная литература, 17,7% детская и только 4% нехудожественные труды. Дина Абрамович, одна из библиотекарей гетто, рассказывает, что в течение дня к стойке выдачи подходили самые разные читатели. Поутру светские дамы, женщины, мужья которых устроились на неплохую работу в городе, а значит по меркам гетто они были весьма состоятельны. У этих дам было много свободного времени и они желали читать русские сентиментальные романы. Днем прямо из организованных в гетто школ прибегали дети, их интересовала фантастика например, «Вокруг света за 80 дней» или «Дети капитана Гранта Жюли Верна». Ближе к вечеру и по воскресеньям наступал черед тех, кто работал за пределами гетто. Они чаще всего спрашивали всемирную литературу в польских переводах. Что касается психологии читателей, Круг пишет, что прежде всего ими двигало желание уйти от реальности, забыться. В гетто едва ли наберется 70 сантиметров жилого пространства на человека. В жилых помещениях все происходит на полу. Нет ни столов, ни стульев. Комнаты, как огромные узлы. Люди лежат, свернувшись на своих пожитках. Книга переносит их за стены гетто, в большой мир. Тем самым читателям удается, как минимум, вырваться из давящего одиночества и в мыслях воссоединиться с жизнью, с утраченной свободой. С горечью, но без осуждения, Крук отмечает, что наибольшим спросом пользовались детективы и бульварные романы. Он объяснял это тем, что в тягостных и изматывающих бытовых условиях у большинства читателей просто не было сил сделать умственные усилия, необходимые для чтения сложной, требующей осмысления литературы. Он приводит длинный список польских и русских бульварных романов, особенно популярных среди узников гетто. Что касается западной литературы, Спросом пользовались детективные романы Эдгара Уоллеса, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и немецкие любовные романы Вики Баум. Круг сетует, что полностью отсутствовал спрос на Флабера и Горького, почти не спрашивали Достоевского и Ромена Ролана. По наблюдениям Круга, чтение было своего рода наркотиком, формой опьянения, способом не думать. Иногда кажется, что библиотекарь Ригетта торгует наркотиками, Люди в основном не столько читают, сколько пытаются забыться. Есть такие, кто в особо тяжелые дни читает непрерывно, но только бульварные детективные романы. Даже умные читатели не берут ничего другого. Одна из узниц схожим образом описывала свои читательские предпочтения. Лежу на диване и читаю детективы, пока не станет пусто в голове. Папиросу сейчас достать трудно. Такие книжечки мой наркотик. Прочитаю три такие книжонки и голова так набита, что я забываю об окружающем мире. Пытаюсь читать серьезные книги, но для них с мыслями не собраться. В числе самых ненасытных читателей были дети. Книг на один билет они заказывали больше, чем любая другая возрастная группа. Стремление читать было так велико, что несколько детишек проникли в закрытое библиотечное хранилище и украли оттуда книги. Библиотекари вынуждены были вызвать полицию гетто, Воров арестовали и отправили по домам. Однако существовало и упрямое меньшинство общественно-зрелых читателей, которые хотели читать книги, проливавшие свет на их беды. Они брали книги о войне. За первый год существования гетто войну и мир Толстого брали 86 раз, тогда как в двоенный период в среднем 14,8 раза за год. На Западном фронте без перемен Ремарка также пользовался большим спросом. Но самым популярным европейским романом среди таких сознательных читателей были «Сорок дней» Муса Дага, Франца Верфеля, роман, основанный на событиях в турецкой деревне в первые дни геноцида армян. Читатели чувствовали, что их может ждать та же участь. Что касается еврейской литературы, искушенные читатели поглощали многотомные труды Греции и Дубного по средневековой еврейской истории – где описывались страдания евреев в эпоху крестовых походов и в годы Инквизиции. Самой популярной еврейской художественной книгой была кидуш Хашем. Мученичество. Шалема Аша». романнизированный рассказ о массовых убийствах евреев на Украине во время восстания Хмельницкого в 1648-1649 годах. Помимо абонемента в библиотеке имелся читальный зал, куда приходили более взыскательные читатели. По большей части это были ученые и преподаватели, для которых библиотека была рабочим местом. Они занимались исследованиями, готовились к лекциям, писали. 40% книг, выдававшихся в читальном зале, не относились к художественной литературе. Здесь было одно из немногих мест в гетто, где можно было читать или писать, сидя на нормальном стуле и за столом. Читальный зал был пристанищем для тех, кто нуждался в покое, тишине и чувстве собственного достоинства. Порой посетители листали довоенные газеты и журналы, отдыхая после тяжелого рабочего дня и притворяясь, что читают, по словам Крука. Полагалось неукоснительно соблюдать библиотечный этикет. Тишина, никаких разговоров. Полы мыли ежедневно. Школьников в читальный зал пускали только в дневные часы, делать там уроки не разрешалось. В библиотеке гетто культивировали культуру чтения и уважительное отношение к книге. В абонементном отделе рядом с каталожными ящиками висели два объявления. Книги – единственное утешение в гетто. Книги помогают забыть о печальной реальности. Книги способны перенести в миры далеко от гетто. Книги способны утолить голод, когда нечего есть. Книги никогда вас не бросят, и вы их не бросаете. Храните наши духовные сокровища – книги. Рядом администрации библиотеки вывесила более прозаическую инструкцию. Книги не пачкать и не рвать, не читайте за едой. Ничего не пишите в книгах, не мочите их, не сворачивайте страницы и не ломайте переплеты. Если у читателя заразные заболевания, он обязан при возврате книги уведомить об этом библиотекаре. Как видно из инструкций, одной из главных проблем библиотеки был износ книжного фонда в связи с активным его использованием. В условиях гетто почти никакие книги невозможно было заменить дубликатами. Круг устроил при библиотеке переплетную мастерскую, там можно было подлатать развалившиеся книги. Правила выдачи книг на руки соблюдались строго, книги нужно было вернуть через три дня, за просрочку назначались штрафы. Если читатель не возвращал книгу после нескольких напоминаний, его имя сообщалось в администрацию гетто, и таким нерадивым читателям назначался один день условного тюремного заключения плюс весьма солидный штраф. Библиотека в доме номер 6 по улице Страшуна была не единственным местом, где обитатели гетто могли почитать. Круг создал филиалы библиотеки в школах гетто, в молодежном клубе и в жилом доме за пределами гетто, который назывался Кайлис. Отдел библиотеки имелся даже в тюрьме гетто, куда еврейская полиция гетто сажала жителей за всевозможные правонарушения от несоблюдения комендантского часа до краж. В тюремной библиотеке имелось 100 томов художественных книг. Круг отмечает, что заключенные в среднем прочитывали около 20 книг в месяц. 13 декабря 1943 года, после года и трех месяцев работы, библиотека представила специальную программу вознаменования выдачи 100-тысячной книги. В это число входило и использование книг в читальном зале. На торжестве доктор Даниэль Файнштейн антрополог и популярный лектор произнес приветственную речь в которой предложил свое толкование интереса к чтению в виленском гетто чтение инструмент борьбы за существование чтение успокаивает нервы и служит своего рода психологическим предохранительным клапаном который удерживает от умственного и физического распада читая романы и отождествляя себя с вымышленными персонажами люди сохраняют психологическую крепость и эмоциональную жизнеспособность. Файнштейн использовал в качестве метафоры образы из арабской литературы. Физически мы отрезаны от мира, как человек, идущий через пустыню. Стоит зной, мы жаждем глотка жизни и свободы. И вот, души наши находят то, что искали в художественных мечтах на страницах книг. Это освежает, придает жизненную энергию и тягу к жизни. Усиливается надежда, что мы переживем это странствие по пескам пустыни и достигнем оазиса свободы. Для пополнения фондов библиотеки на улице Страшуна круг собирал книги из всех мыслимых источников. Он договорился о перемещении в библиотеку гетто книг из лучшей еврейской средней школы Вильны, реальной гимназии на Рудницкой улице, после того, как Юденрад занял это здание под свой штаб. Заместитель круга Зелик Калманович Обнаружил склад издательства «Розенкранц и Шрифтзицер», публиковавшего литературу на иврите, и забрал оттуда книги. Кроме того, библиотека обратилась с призывом ко всем жителям гетто приносить туда обнаруженные ими книги. Самой тягостной с эмоциональной точки зрения частью комплектования фондов было пополнение их книгами, ранее принадлежавшими тем узникам, которых расстреляли в панарах. Работа по сбору, каталогизации и выдаче книг, равно как и процесс чтения, вдохновляли интеллигенцию гетто. Библиотека превратилась в символ надежды на то, что еврейская культура переживет темные времена, даже если их не переживут большинство узников. Круг записал в дневнике. «Люди приходят ко мне и говорят, я схожу с ума, мне некуда пойти, дайте мне работу, я не прошу за нее денег». Позвольте помочь в вашем прекрасном и нелегком деле. У меня уже работают 20 добровольцев. Приходят новые, старые часто уходят. Здесь работают писатели, журналисты, врачи, образованные люди. Приносят книги. Что мне с ними делать? Пусть остаются у вас. Здесь их по крайней мере не сожгут. Может, какие и уцелеют. Собирать, замлен, книги и документы стало страстным увлечением в библиотеке гетто, как до войны было в ИВО. Однако теперь деятельность эта носила налет безысходности, как бы говоря, хоть что-то должно остаться после гибели и разрушения. Пусть это будут книги». Круг и Калманович с самого начала понимали, какая опасность грозит сокровищам вилинской культуры. В июне 1941 года Иоганнес-Поль похитил тысячи предметов. Круг не мог попасть в здания ИВО и музея Анского, поскольку они находились за пределами гетто у него не было достоверной информации о состоянии коллекций. Большая синагога и библиотека Страшуна находились во втором гетто, однако после его ликвидации в конце октября и вывоза всех жителей в Панары на расстрел, у Крука не было каналов общения с библиотекой Страшуна, хотя от уцелевшего первого гетто до нее было всего несколько кварталов. В качестве первого шага по остановке кровотечения из тела культуры, Крука Калманович убедили юденраты сдать указ, который призывал жителей гетто сохранять оставшиеся культурные сокровища нашего гетто: произведения искусства, картины, скульптуры, рукописи и предметы культа. Узников обязали докладывать об их существовании и местонахождении в администрацию библиотеки гетто. В качестве следующего шага Крука Калманович получили от юденрата разрешение совершить экспедицию в библиотеку Страшуна расположенную в бывшем втором гетто, чтобы вывести оттуда столько книг, сколько поместится на ручной тележке. Круг посетил библиотеку Страшуна еще и повторно по собственной инициативе в январе 1942 года, когда ему выписали особый двухдневный пропуск на выход из гетто. Вместо того, чтобы заняться в городе своими делами, запастись продуктами, мехами, кожами или золотом, Он провел все это время за отбором книг из собрания Страшуна. Зайдя в непривычно пустынный двор синагоги, он нанес визит в Клойс Виленского Гаона и вынес оттуда 180-летнюю актовую книгу. Кроме того, Круг получил разрешение сводить небольшую группу сотрудников и добровольцев на экскурсию в большую синагогу с целью поиска ритуальных предметов. Один из участников вылазки так описывает душераздирающую сцену которая встретила их в покинутом святилище. Она была погружена во мрак и печаль. Из каждого угла на нас смотрела разруха. Только мраморные колонны высились так же гордо. Почти все занавесы киотов были сорваны с петель и унесены. Древний резной деревянный киот, равно как и другие киоты, стоял полуоткрытый, сильно попорченный. Самые красивые предметы были осквернены. Результаты экскурсии оказались скудными, святилище уже обшарили и вынесли почти все ценное. Кто-то иной владел этим местом до нашего прибытия и облегчил нам задачу. Я бросил последний взгляд на большую синагогу, пустынная заброшенная руина. Серые стены смотрели на нас загадочно, повсюду толстый слой пыли и паутина. Мы вышли из синагоги с болью в сердцах, толкая тележку. Кто знает, вернемся ли мы сюда когда-нибудь. Благодаря всем этим усилиям у Крука собралась уникальная коллекция произведений искусства. 7 января 1942 года он завершил опись своих новых приобретений. Среди них оказались 126 свитков Торы, 170 свитков с пророческими и агеографическими текстами, в том числе свитки книги «Эсфирь», 26 шафаров, 13 ханукальных светильников, 12 подсвечников из серебра, латуни и меди, семь мемориальных табличек с надписями со стен синагоги 12 коробок для сбора пожертвований четыре короны торы две серебряные одна жестяная одна сломанная двадцать один занавес для киотов сто десять чехлов для свитков торы семнадцать рисунков и две картины маслом кроме того у него было две тысячи четыреста шестьдесят четыре книги из библиотеки страшуна двадцать рукописей и одиннадцать пинкасов общинных актовых книг разных религиозных братств и синагог. Некоторые предметы, которые сумел забрать круг, буквально ошарашивают. Как, скажите, сумел он снять и переправить в гетто внутренние створки киота из большой синагоги 187 сантиметров в длину, историческую мемориальную табличку, находившуюся над местом Виленского гаона в его клозе 173 на 69 сантиметров и трое часов, которые висели во дворе синагоги, указывая время молитв и зажигание свечей. В том, чтобы доставить эту добычу в Гетто на грузовике, Круку посодействовала администрация Гетто. Собрание разрасталось, и библиотека Гетто уже не представляла собой рядовое собрание романов и учебников. Она превратилась в наследницу библиотеки Страшуна и в буквальном и в переносном смысле. Чтобы повысить популярность и престиж библиотеки, круг основал под ее эгидой несколько смежных заведений книжный магазин, где продавались книги, имевшиеся во множестве экземпляров, многие со складов издательств, архив, в задачу которого входило сохранять копии распоряжений, протоколов и переписки администрации Гетто, статистическое бюро, которое собирало доклады о текущих тенденциях в Гетто относительно обеспечения жильем, работой и питанием, здравоохранения и преступности, а также адресное бюро, которое содействовало воссоединению родственников и друзей. Имелись также планы создания музея Гетто, однако они так и не осуществились. В совокупности библиотека и ее филиалы именовались учреждениями, расположенными на улице Страшуна 6, а здание прозвали Домом культуры. В штате было 18 сотрудников. Так вышло, что одно из самых популярных мест в Гетто, спортивная площадка, находилась прямо перед библиотекой. Администрация Гетто решила расчистить завалы, оставшиеся от разбомбленного здания и использовать это место для гимнастики и спортивных игр. Внешняя стена библиотеки была покрыта лозунгами «в здоровом теле здоровый дух», «спортсмену по силам даже самый тяжелый труд». Прямо над лозунгами были нарисованы фигуры атлетов. Спортплощадка была единственным свободным от застройки участком в гетто и служила молодежи местом для встреч, а молодым парам для свиданий. В совокупности спортплощадка и библиотека Были призывом к жизни в мире массовой гибели. Не случайно библиотека занимала центральное место в Виленском гетто, а собирание книг и произведений искусства стало основным занятием узников интеллигентов Традиции библиотеки Страшуна и ИВО продолжали жить в семи перенаселенных кварталах первого гетта. Даже в самые страшные дни Вильна не забывала своего имени литовского Иерусалима и хранила верность своей сущности.